Глафира шлёт Андру, привет. Дорогой учитель, мы с Ксантией прошли пустыню. Это самое трудное путешествие в моей жизни. Кругом только песок. Он в воде, в волосах, на губах, даже в легких. Кажется, я до сих пор чувствую его скрип на своей коже, хотя в Гермополе нам посчастливилось снять приличную комнату в гостинице и как следует отмыться. Тем не менее, настроение у меня прекрасное. Городок милый, люди приятные. Я встретила еврея, у которого купила Аристофана. Он советовал непременно посетить местный театр. Вроде бы там дают какие-то необычные постановки, которые могут длиться неделями и всегда заканчиваются на самом интересном месте. Так что публика, заглянувшая на представление, застревает в городе, ожидая финала. Этот еврей и его жена шли в Александрию на свадьбу брата, но увидели спектакль о двух разлученных в детстве близнеца и забыли обо всем на свете. Услышав это, я отказалась. Мы пробудем здесь пару дней и пойдем дальше. Я хотела спросить, не знаешь ли ты, что значит князь на мечувете»? Это очень важно для меня. Также я заверяю, что всегда следую твоим наставлениям и стараюсь прославлять твое имя добрыми делами. Передай Финарете мои пожелания здоровья и благополучия.